Глава шестая Ариэль бросилась к деревенской школе. «Хоть бы мисс Саммерс была еще там», — понадеялась она. «Мне нужно найти эти благодарственные открытки». Подойдя к двойным дверям школы, девушка попробовала их открыть. Но они оказались заперты. «Что же теперь делать?» Ариэль села на ступеньки, подперев лицо руками. «Простите, принцесса Ариэль!» Девушка повернулась на голос. В дверях стояла мисс Саммерс, учительница Лаурель. Я ходила в подвал, проверяла, хватит ли стульев для сегодняшнего концерта, как вдруг услышала, что кто-то стучится. «О, мисс Саммерс, я так рада, что вы тут!» — воскликнула Ариэль. Учительница улыбнулась. «Вы встречаете здесь с Лаурель перед уроком?» «На самом деле, я думала, она может быть здесь», призналась Ариэль, заходя в школу вслед за учительницей. «Мы нигде не можем ее найти». Лаурель потерялась, испугалась мисс Саммерс. «Какой ужас! Я могу чем-то помочь?» «Да!» — обрадовалась предложению принцесса. «Мы думаем, что Лаурель может быть со своей подругой по имени Калиста. Вы знаете ее?» «Калиста?» Учительница покачала головой. «Я впервые слышу это имя». Сердце Ариэль сжалось. Но надежда ее не покинула. Подсказка могла быть в благодарственной открытке. «Мама Мэгги сказала, что на днях ваши ученики делали своими руками благодарственные открытки. Я подумала, что Лаурель могла адресовать свою открытку к Алисте. Разрешите взглянуть?» «Давайте посмотрим». предложила мисс Саммерс и тут же повела принцессу в свой кабинет. Найдя нужную коробку с открытками, учительница принялась перебирать их одну за другой, пока не вытащила красивую желтую открытку. Эту сделала Лаурель. Ариэль принялась читать. «Дорогая принцесса Ариэль, спасибо, что помогаете мне заниматься музыкой. Я стала гораздо лучше петь». «Надеюсь, вам понравится наш концерт. Ваш друг Лаурель!» Слева на открытке девочка нарисовала картинку. Она едет верхом на музыкальной ноте, похожей на лошадь, а Ариэль держит поводья. Над их головами красуется радуга из маленьких ноток. Принцесса вздохнула. Она была тронута, что Лаурель так старалась, чтобы поблагодарить ее. Однако в открытке не было и слова о Калисте, а Ариэль так надеялась найти в ней подсказку о новой подруге девочки. Принцесса дотронулась до своего ожерелья звезды. «Если бы только она могла пожелать, чтобы Лаурель вернулась домой!» Мисс Саммерс прочитала открытку, заглянув через плечо девушки. «О!» — разочарованно вздохнула она. это открытка для вас мне жаль что я не смогла помочь рассмотрев открытку внимательнее учительница заметила лаурель моя лучшая ученица посмотрите на рисунок у нее такое богатое воображение это верно согласилась Ариэль. я каждый день даю ученикам новую тему для рисунка продолжала мисс саммерс вчера например была тема «Мой лучший друг». Лаурель не терпелась скорее начать рисовать. «Мой лучший друг?» — воскликнула принцесса, и их с учительницей взгляды встретились. «Может быть, она нарисовала Калисту?» — одновременно догадались они. «Я еще не проверяла их», — сказала мисс Саммерс, быстро доставая другую коробку и просматривая рисунки. «О, нет!» «Работы Лаурель тут нет!» Ариэль расстроенно вздохнула. «Если бы только у нее был этот рисунок! На нем уж точно изображена Калиста!» Вдруг принцесса вспомнила комнату Лаурель. На ее парте лежали стопки изображений замков, ферм. «Быть может, там есть рисунки с друзьями!» «У меня появилась идея, как найти этот рисунок», — взволнованно сказала Ариэль. «Спасибо большое за помощь, мисс Саммерс. Я надеюсь, что сегодня увижу вас на концерте. Слоурель». Принцесса быстро вернулась в дом девочки, и мистер Хансен открыл ей дверь. «Я ничего не выяснил в деревне», — потерянно встретил он девушку. «У вас есть какие-то новости?» Да. Выпалила запыхавшаяся Орель. «Я обошла всю округу по подсказкам из дневника Лаурель. Ее рисунок... На нем может быть Калиста, и он должен быть здесь, в вашем доме!» «Так чего же мы ждем? Давайте искать!» Воскликнул мистер Хансен. В комнате Лаурель принцесса быстро просмотрела все рисунки на парте. Она нашла картинку с названием «Моя семья», с изображением мистера Хансена, а также «Мой дом» и «Моя деревня» с рисунком центральной площади. Но нигде не было вчерашнего школьного задания — рисунка лучшего друга. «Может быть, Лаурель его спрятала?» — предположила девушка. «Она же хотела сохранить их дружбу в тайне!» Принцесса и отец девочки принялись искать в самых укромных местах. Под кроватью, в ящиках парты, под ковром. Но ничего не сумели найти. Ариэль в отчаянии опустилась на пол. «И что теперь?» — спросила она. «Мы не должны сдаваться», — взволнованно воскликнул отец Лаурель. «Конечно, не сдадимся», — согласилась Ариэль. «Мы просто что-то упустили, не учли какую-то последнюю подсказку». Она рассеянно взяла ноты. Казалось, они с Лаурель разучивали песни моря так давно. Внезапно из нот выпал сложенный вдвое листок, и отец Лаурель тут же поднял его. «Вот он!» — прошептал он. «Это... О, нет! Что? Что там?» — забеспокоилась Ариэль, и мистер Хансен без слов протянул ей картинку. Это был рисунок с надписью «Мой лучший друг». На нем были изображены две девочки, улыбающаяся брюнетка Лаурель и кудрявая блондинка. Должно быть, это была Калиста, и она была русалочкой.